Глава восьмая Мы услышали крики, но не обернулись, ни я, не побратим. Мы бежали и волокли плащ через рытвины и канавы. Вождь так и не промолвил ни звука, и не было времени глянуть ему в лицо, припасть ухом к груди. Может, душа его так и осталась подле березы, пригвожденная третьим нарушенным гейсом. Мы бежали с каким-то почти хмельным яростным вдохновением. К свисту поземки начал примешиваться свист стрел, но резкий ветер мчал стрелы мимо. Или кто-то мешал целиться. Отводил глаза, потому что это была особая ночь. И все же нас настигли. Угрозы и брань, доносимые ветром, делались ближе, Я различила голос оладьи. Вот уж кто нипочем не даст уползти однажды затравленному зверю, сомкнет зубы на горле и будет висеть. Мы не успеем скрыться в лесу. Мы погибнем. И я, и побратим, и воевода. Если только он был еще жив. И молчан. Мы остановились за первыми низенькими пушистыми сосенками и вытащили луки из налучей. Я только прикрыла неподвижного варяга плащом. Так мы и не сумели спасти его, лишь продолжили муку. Я бросила на тетиву боевую стрелу с граненой узкой головкой, способной пробить на вылет кольчугу. Оладья бежал впереди, размахивая мечом. — За вождя тебе! сквозь зубы сказал побратим. Две наши стрелы одновременно взвились против ветра, канули вниз и ударили оладью в лицо. Он упал от брошенной навзничь и не поднялся. Вотажники на время замешкались, а снежный вал шумел уже над разливом. «Скорей бы! Хотя немножко, скорее, закрыл бы луну!» Ерун схватил мою руку, в глазах были сумасшедшие огоньки. «Дай стрел!» — сказал он отрывисто. «Уведу их!» Я вытащила из стула, сколько захватила рука. Ерун прыжком повернулся на лыжах и нырнул в сосенки, пригибаясь, пропал, как и не бывало его. Высоченные ели поднимались у меня за спиной. Как бы я ни прятала варяга, нас найдут частыми гребнями прочешут опушку, вытащат и убьют. — Меч дай, — сказал вдруг воевода. Он силился приподняться, глаза были лютые, и одна щека располосована от переносья до уха. — Девка глупая, беги. Я дала ему меч, вложила в левую руку, потому что на правой были сломаны пальцы. Он не сумел удержать. Паник снова на снег. Глаза потухли. Молчан щерил волчьи клыки. В горле яростно клокотало. С ним сразу не сладят. Он даст мне время дважды взметнуть ножом. Второй раз вождю в плену не бывать. Да и мне незачем. Вот новогородцы двинулись к нам через старое поле. Я пала на колени рядом с мстивоем и обняла его, поднося руку к ножным. И почти сразу один из преследователей вскрикнул, обидно уязвленный в бедро пониже кольчуги. Ерун, не прячась, стоял у края опушки и выпускал стрелу за стрелой, бронясь во все горло. Новогородцы заслонились щитами и принялись отвечать. Боковой порывистый ветер мешал и им, и Яруну, но потом побратим схватил себя за бок и согнулся. Вновь выпрямился, попытался натянуть тетиву, уронил стрелу и побрел, шатаясь, почти свалился за сосенки. Я слышала, как они совещались. Я положила руку на голову молчану. Меня колотило. Один из преследователей побежал к тому месту, где скрылся охотник. Вот нагнулся и радостно закричал, найдя кровь на снегу. Потом в его щит воткнулась стрела, пущенная ослабевшей рукой. Тут уж почти два десятка вооруженных мужчин на лыжах и так кинулись по горячему следу. И только тогда я отняла тряскую руку от ножен. Варяг не открывал глаз но дышал. Я стала поспешно натягивать на изувеченное окоченевшее тело одежду. Она была мала в воеводе, я вспарывала ее, когда приходилось, какая не есть, о живому телу заступа. И в это время сделалось темно, словно в погребе. И с ревом упала с моря метель. Я как-то пыталась прикрыть собой воеводу, Беспомощной силе свисти у него на груди концы полушубка, я прижималась к нему и слышала, как все еще стучала упрямая жизнь там, под ранами, схваченными морозом. Стучала все медленней, все неохотней. Я потеряла в снегу шапку и рукавицы и не сумела найти. Нарушившие гейсы. «Гибнет всегда». «Не отпусти меня, мудрый плотица, «уже теперь сбылась бы судьба. «Мы с Яруном немного ей помешали, «отпугнули склонившуюся погибель. «Но ненадолго. «Кровь остывала, «замирало сердце в груди. «Я ощупью прорезала плащ «и обернула воеводу» перехватив в поясе запасной тетивой. Обезумевший снег бил меня по спине. Рядом рухнуло дерево. Я подумала о еруне и новогородцах. Я схватилась за плащ и вновь потянула, почти не видя куда. Говорили, такая метель была в год, когда я родилась. Я то привставала, то падала на четвереньки. Я совсем потеряла молчана. Потом чуть не наступила на пса. Он все берег мои лыжи. В лесу будет полегче. Может быть. Впереди лежало болото, плохо промерзавшие топи. Я обойду их справа. Снег вбивался за ворот. Никакого крика не разобрать было за хохотом ведьм. Ночь перед Самхейном, когда умирают нарушившие запреты. Я наугад скатилась с горушки и обхватила недвижного воеводу. Он слабо дышал. Еще чуть — и совсем дотлеет в нем жизнь. Он почувствовал меня рядом с собою и выдохнул уже издалека. «Уходи». Тогда в мой рассудок хлынула тьма. Или не тьма, а звериное, древняя, как у волчицы, когда убивают волчат. Я перекинула его левую руку через свое плечо и заставила взяться за поясной ремень, и пальцы варяга окостенели в судорожной хватке. Я стиснула его поперек тела и уперлась в землю коленями. «Вставай! Слышишь? Вставай!» Он медленно, как во сне, попытался выпрямить ноги и не сумел. Мы оба останемся здесь в метельные ночи. Нас разыщут весной, когда стает снег. Я рванулась, что было могу ты. «Вставай!» Мы поднялись только на третий раз. А может, на седьмой, я не знаю. Он был вдвое тяжелее меня. Но недаром жил дедушка Мал, сломавший спину медведю. Я сделала шаг. Вождь почти висел у меня на плечах. Я в потемках не различала лица, мы шатались, как пьяные, и нависало над нами что-то бесформенное, черней самой черноты, изготовившееся схватить, вырвать из кольца моих рук, навсегда унести обреченную жизнь. Не стоять под березой. Не отказываться от угощения, не пить молока. Моя была бы в жемчужной кике, ходила бы. Предпоследним усилием разомкнул губы варяк. Голуба, вспомнила я. Ой, голуба! Из вечным древом любви была у Галатов береза. Голуба привязывала шнурком серебряное запястье. С Некрасом утешится. Или с другим, кого строгий батюшка наречет. Где же ей догадаться, как любил ее воевода, как себя забывал ради нее? Куда там себя? Ужас вымолвить, род продление не узнавший. Мастевой между тем разлепил черные губы для нового стона. Кольчугу на белую грудь не вздевала бы. И замолк. И совсем подломились колени. Жизнь гасла в нем, как не пыталась я ее снова возгнесть. Нет, мне не вытащить его из этого леса. Я сама уже мало что разумела сквозь непосильную тяжесть, ломавшую мне спину. Я проковыляла еще полных девять шагов и тогда только вломилась в сознание, что он говорил не о голубе, он говорил обо мне. Я должна была что-то отмолвить, Я открыла рот, понятия не имея, что возговорю. Ветер хлестнул в лицо снегом. Я проглотила его, задохнулась и стала отплевываться. В глазах плыли круги. Я, наконец, просипела. Потерпи еще немножечко. Он еле переставлял бессильные ноги, с каждым шагом валясь на мое плечо до корабля ему не дойти. Еще чуть и рухнет в снег, уже безвозвратно. И я лягу рядом. Я опущу голову ему на грудь. И прорастут над нами два дерева, береза, та маленькая черемуха. Как же он не хотел, чтобы я вступала в дружину? С оружием баловалась. Кольчугу на тело белое примеряла. «Ой, злая береза! Что же ты натворила, злая береза?» Тут я вспомнила кровную по сестру, шатер-елочку, и поверила, что туда у него еще хватит сил добрести. Там пушистой кучей лежала старая хвоя. Там я повстречала когда-то своего бога. Там был у меня... Давно обжитый дом. Я свернула в распадок, Выпутываясь из цепкого вереска. Я более не размышляла. В родной избе не ошибешься мимо печи. Как он хранил меня в поединке, В день посвящения, Когда летала над нами Гремящая перунова колесница. Как после учил уму-разуму, Чтобы никто не обидел, Даже привыкший бить в спину, из-под тяжка, грести не давал. Как же он берег и любил меня, этот воин. Без памяти и без меры любил с того самого дня, когда впервые увидел, с того злосчастного дня, когда нарушенный гейс помстил ему радоваться, посулил недолгую жизнь. Я дралась вперед по колено в зыбучем снегу, надсаживаясь и мысленно повторяя, как заговор: Потерпи! Еще чуть-чуть потерпи. Кажется, у меня то и дело меркло сознание, так что половину пути я просто не помню. Я только слышала, как справа и слева по временам с гулом падали изломанные деревья. Елочку не обрушит. Она знала, где вырасти, мне на удачу. Иногда чуть редели несущиеся снежные облака, и тогда тени вершины плывали перед слепнувшими глазами. И, наконец, я уткнулась лицом в колючие ветви. Узнала их и поняла, что пришла. Я свалилась на четвереньки, молчан протиснулся мимо. Юркнул под полок. Хватая ртом воздух и снег, Я вползла вслед за ним. Втащила на хребте воеводу. Перевернула кверху лицом. И все. И не возмогла больше двинуться. Кончились силы. Болото сомкнулось над головой. Лишь метель. Сотрясало кряжестые деревья, хохочущим великаном шагая за небоскат.